Лекция двенадцатая, страницы 133-146. Тема двадцать пятая. Гераклит. Пора расцвета Акме, сорокалетия Гераклита, приходилась на 69-ю Олимпиаду, то есть на 504-501 годы до нашей эры. Родина Гераклита, соседний с Милетом Полис Эфес. Гераклит принадлежал к царско-жреческому роду. Но в Эфесе власть царей была уже давно свергнута. За Гераклитом остались лишь некоторые функции жреца, которые он передал брату. Эмигрировать в Персию, как делали многие аристократы, Гераклит не захотел. Он жил бедно и одиноко. Последние годы своей жизни Гераклит провел в хижине в горах. Гераклиту принадлежит философское прозаическое сочинение. Оно называлось так же, как и труды «Анаксимандра» и «Анаксимена», то есть «О природе». Но тематика его шире. Согласно Диогену Лаэрцию, сочинение Эфесце состояло из трех частей. О Вселенной, о Государстве, о Боге. Гераклиту повезло. От его труда сохранился не один фрагмент, как у Анаксимандра, а около 130. Но понять их нелегко. Уже сами древние прозвали Гераклита «темным». Прочитав его труд, Сократ сказал, «То, что я понял, превосходно. Думаю, что таково и то, что я не понял. Впрочем, для этого нужен Делосский водолаз». Гераклит действительно очень глубок. К сожалению, глубина его мысли непрозрачна. Она затемняется стилем ее изложения. Воображая, что через него говорят то ли «Оракул», то ли «Вещая Севилла», Гераклит старался быть загадочным, и это ему удалось. А его речи не скажешь, как о речи Анаксимена, что она проста и безыскусственна. Напротив. Она кишит метафорами и сравнениями. В ней много мифологизмов. Страница 134. У Гераклита мифологии больше, а научности меньше, чем у милецких философов. Однако очень большое место в его учении занимает основа наук Логос. Начало. фалес Нашел начало в воде, а в воздухе. Еще ранее их ферикит увидел одно из трех начал всего сущего в земле, хтонии. Гераклит же открыл субстанциально генетическое начало всего сущего в огне. Для древних народов огонь был веществом наряду с землей, водой и воздухом. Люди тогда не понимали, что огонь это не вещество, а процесс окисления с выделением тепла и света. Но то, что огонь наиболее подвижен и изменчив из четырех стихий, древние видели. Это-то и привлекло внимание Гераклита к огню. Мысль о субстанциальности огня Гераклит выражает в сравнении его с золотом, а вещей с товарами все обменивается на огонь, и огонь на все, подобно тому, как золото на товары, а товары на золото. Д.К. Глава 22 в скобках 12 раздел Б, параграф 90. Так в философском социоморфическом мировоззрении преломились товарно-денежные отношения, развитие которых, как отмечалось уже оказала значительное влияние на превращение мифологического мировоззрения в философское. В другом сравнении космический огонь сопоставляется с пламенем, на котором сжигаются различные благовония. Пламя все то же, но запахи разные. Гераклитовский огонь вечен и божествен. Космогония Гераклит видел в своем огне не только то, что лежит в основе всего сущего, но и то, из чего все возникает. Возникновение из огня космоса Гераклит называл путем вниз и недостатком огня. Гераклитовская космогония дошла в трех вариантах. Согласно Клименту, из огня возникает море, вода. Море, в свою очередь семя мира у Ферекида огонь вода и воздух также образовались из семени но из семени Зевса здесь же Зевса не стало но семя осталось из этого семени возникают и земля и небо и все то что находится между ними по версии Плутарха огонь превращается в воздух в воздух в воду вода В землю, земля, в огонь. Не совсем так представлена космогония Гераклита у Марка Аврелия, второй век нашей эры. У него Гераклит говорит «Смерть земли – рождение воды, смерть воды – рождение воздуха, а воздуха – огня, и обратно». Раздел Б, параграф 76. Это значит, что если у Плутарха земля превращается в огонь сразу, то у Марка Аврелия земля, прежде чем стать огнем, должна пройти обратные метаморфозы, став водой и воздухом. Эсхатология. Эсхатология говорит об обратных превращениях о конце мира. Космос Гераклита не вечен. Путь вниз периодически изменяется путем вверх а недостаток огня его избытком космос сгорает этот мировой пожар не только физическое но и нравственное событие протофилософия еще не способна расчленить физическое и нравственное Гераклит говорит что огонь все обоймет и всех рассудит мировой пожар будет мировым судом Гераклит гилузаист его огонь не только живая, но и разумная сила. Страница 135. Фрагмент из Климента. Христианский теолог Климент Александрийский, третий век нашей эры, сохранил в одном из своих произведений замечательный отрывок из Гераклита. У Гераклита сказано так, кавычки. «Этот космос, единый из всего...» не создан никем из богов и никем из людей. Но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, в полную меру воспламеняющимся и в полную меру погасающим». Кавычки закрытые. Раздел Б, параграф 30. Об этом фрагменте Владимир Ильич Ленин сказал, что это, кавычки, «очень хорошее изложение начал диалектического материализма». Кавычки закрыты, примечания Ленин Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том двадцать девятый, страница триста одиннадцатая, конец примечания. Здесь и отрицание теогонии, и гилозаизм, то есть вечно живой огонь, и мысль об огне как генетическом был, и субстанциальном есть в начале, и эсхатология будет. Здесь же идея о мере как основном космическом законе у Гераклита мере подчиняется сам вселенский огонь, а не только человек, как это было у семи мудрецов. Логос. Идея меры, столь характерная для античного мировоззрения, обобщена Гераклитом в понятии о логосе. Буквально логос – это слово. Но это не любое слово, а лишь разумное. Логос Гераклита – это объективный закон мироздания. Это принцип порядка и меры. Это тот же огонь, но то, что для чувства выступает как огонь, для ума есть логос. Наделенный логосом огонь разумен и божествен. Психология Гераклитовский огнелогос присущ не только всему мирозданию, но и человеку, его душе. Она имеет два аспекта – вещественно-материальный и психически разумный. В вещественно-материальном аспекте душа есть одна из метаморфоз огня. Души возникают, испаряясь из влаги, раздел Б, параграф 12, и наоборот – «Душам смерть в воде рождения. Раздел Б, параграф 36. «Но душа не только влажна. Влажна лишь плохая душа. Душа есть единство противоположностей. Она сочетает в себе влажное и огненное. И чем больше в ней огня, тем душа лучше. Поэтому сухая душа – мудрейшая и наилучшая». Раздел Б, параграф 118. У пьяного душа особенно влажна. Также, по-видимому, и у больного, и у человека, преданного чувственным удовольствиям. Гераклит подчеркивает, что всякая страсть покупается ценой души. Раздел Б, параграф 85. Он говорит, что для душ наслаждение или смерть стать влажными. Раздел Б, параграф 77. Сухой, огненный компонент души – это ее логос. Таким образом, психически разумный аспект души увязывается с ее вещественно-материальным аспектом. Будучи огненной, душа обладает самовозрастающим логосом. Раздел Б, параграф 115. Этот, так сказать, субъективный логос не менее глубок и беспределен, чем и объективный логос, то есть логос, правящий космосом. Поэтому Гераклит говорит, «Идя к пределам души, их не найдешь, даже если пройдешь весь путь. Таким глубоким она обладает логосом». Раздел Б, параграф 45. ДИАЛЕКТИКА Гераклит не только стихийный материалист, но и наивный диалектик. Его логос – это как бы диалектический закон Вселенной, как бы смутно угаданный древним философом закон единства и борьбы противоположностей. Страница 136. В своей диалектике Гераклит исходит из того, что все абсолютно изменчиво. Гераклит, как никто из древних философов, Был убежден, что в мироздании нет ничего неизменного. Он учил, что все течет пантареи. Он уподоблял мир реке и говорил, что в ту же реку вступаем и не вступаем. Раздел Б. Параграф 49а Потому что на входящих в ту же самую реку набегают все новые и новые воды. Раздел Б, параграф 12. Ничто в мире не повторяется. Все приходящее и одноразово. В этом отношении Гераклит противостоит пифагорейцам, в мировоззрении которых была идея вечного повторения. Для Гераклита сама вечность – дитя, переставляющее шашки, царство ребенка. Раздел Б, параграф 52. Гераклит не отрицал устойчивости вещей в космосе. Но эта устойчивость у него относительна, и она возможно, именно потому, что вещь вечно воспроизводится. Эта мысль выражена у Гераклита в образе Кикеона, который расслаивается на составные части, если этот священный напиток постоянно не встряхивать. Далее Гераклит замечает, что одно и то же различно и даже противоположно. Например, «Морская вода – и чистейшая, и грязнейшая. Рыбам она питье и спасение. Людям же – гибель и отрава». Раздел Б, параграф 61. Также и «Прекраснейшая обезьяна безобразна, если ее сравнить с родом человеческим». Раздел Б, параграф 82. Здесь напрашивается вывод, что одно и то же обладает противоположными качествами, чистейшее и грязнейшее, прекраснейшее и безобразное, в разных отношениях. По отношению к рыбам, по отношению к людям, по отношению к другим обезьянам и опять по отношению к людям. Однако Гераклит это просмотрел. Обращая внимание на то, что существенное изменение – это изменение в свою противоположность, то есть холодное нагревается, горячее остывает, а также на то, что одна противоположность выявляет ценность другой, например, болезнь делает здоровье сладостным, а вообще зло – добро – Гераклит делает смелый, но наивный вывод о безоговорочной тождественности противоположностей. Сам Гераклит, правда, так не выражается. Он говорит лишь, что противоречивость сближает. Раздел Б, параграф 8. Эту мысль он выражает, приводя ряд примеров. Например, врачи лечат боль болью, поэтому... Ипполит делает такой вывод. «Гераклит учил о том, что и добро, и зло тождественны». Раздел Б, параграф 58. Тождество противоположностей у Гераклита означает вместе с тем не их взаимопогашение, а их борьбу. Эта борьба, распре есть главный закон мироздания. Она Причина всякого возникновения. Гераклит говорит о том, что борьба – отец всего и царь над всем. Раздел Б, параграф 52. И борьба всеобщая, и все рождается благодаря борьбе и по необходимости. Раздел Б, параграф 80. Такого рода борьбу Гераклит раскрывает далее, как гармонию но гармонию неявную, тайную, скрытую. Именно такая гармония самая сильная. «Скрытая гармония», — говорит Гераклит, — «сильнее явной», — раздел Б, параграф 54. Такова гармония борьбы противоположностей, которые сходятся в тождество. Страница 137. «Гераклит годует на тех, кто не понимает, каким образом». С самим собой расходящееся, снова приходит в согласие, не понимает самовосстанавливающуюся гармонию Лука и Лиры. Раздел Б, параграф 51. Это глубочайшая гармония, присущая всему мирозданию, несмотря на то, что там все кипит в борьбе, в распре. В такой гармонии растворяется все зло. Зло всегда честно а добро – абсолютное. Также относительно безобразное и абсолютно прекрасное. Но люди увидеть этого не могут. Вся эта вселенская гармония доступна лишь Богу. Для Бога все прекрасно, хорошо и справедливо. А люди принимают одно за справедливое, а другое за несправедливое, говорит Гераклит. Раздел «Б». Параграф 102. Гносеология. В отличие от милецких философов, Гераклит довольно много говорит о познании. Он различает чувственное и рациональное познание. Чувства не бесполезны, особенно зрение и слух. Но высшая цель познания – это познание логоса, а тем самым познание высшего единства мироздания – и достижение высшей мудрости. Признак мудрости — согласиться, выслушав не меня, а логос, что все едино. Раздел Б, параграф 50. Однако познать логос нелегко. Причин для этого немало. Сама природа любит таиться. Раздел Б, параграф 128. Сами люди, по крайней мере их большинство — По-скотски присыщены, Раздел «Б», параграф 29. «Познанию Логоса мешают также учители этого большинства, и Гомер, и Гесиот, и другие народные певцы, которым верят люди. Это именно то большинство, о котором сказал мудрец Биант, что оно плохо. А Биант — это почти единственный, о ком сам Гераклит отзывается хорошо» говоря, что «логос бианта» лучше, чем у других. По всем этим причинам большинство людей не понимает того, с чем оно сталкивается. Раздел «Б», параграф 17. Поэтому, несмотря на то, что «логос» существует вечно, люди оказываются несообразительными, и прежде чем его услышат, и даже услышав впервые. И хотя в своей жизни люди ежедневно и непрерывно сталкиваются с логосом, это им кажется чуждым. Раздел Б, параграф 1, раздел Б, параграф 72. Не научает уму и многознание. Многознание уму не научает, говорит Гераклит. Иначе оно научило бы Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекотея. Раздел Б, параграф 40. Много знания не дает единой картины мира, не дает, как бы мы сейчас сказали, мировоззрения. Гераклит говорит об этом так. Признак мудрости ⁇ согласиться, что все едино. Раздел Б, параграф 50. При этом он подчеркивает, что такая мудрость отрешена от всего. Раздел Б, параграф 108. Может быть, у Гераклита, который широко пользовался гиперболами, это сказано слишком сильно, но в этой отрешенной от всего мудрости нельзя не увидеть мировоззренческого сознания в его отличии от специального знания. Итак, Гераклит утверждает, что познание логоса, мудрости, единства мира дано не всем. Однако все люди от природы разумны. Размышление всем свойственно. Раздел Б, параграф 113. Всем людям дано познавать себя и размышлять. Раздел Б, параграф 116. Логос присущ всем. Раздел Б, параграф 2. Этика. Это противоречие кажущееся. Люди от природы равны. Но они не равны фактически. Их неравенство – следствие неравенства их интересов. Большинство живет не по логосу, а по своему разумению. Страница 138. Жизнь таких людей – это детские игры. Они во власти своих желаний. Люди, как и ослы, предпочитают солому, золоту. Желания обыденных людей – таковы, что людям не стало бы лучше, если бы исполнились все их желания. Раздел Б, параграф 110. Счастье не в услаждении тела, а в размышлении и в умении говорить правду и действовать согласно природе, к ней прислушиваясь. Раздел Б, параграф 112. Это материализм в гносеологии Гераклита. Аристократизм. Гераклит – аристократ, и не только по рождению, но и по духу. Он говорит, что самые достойные предпочитают одно – вечную славу смертным вещам. Раздел Б, параграф 29. Это, по-видимому, те немногие, кто живет сообразно Логосу. Таких людей мало. Такой человек дурак. Он, говорит Гераклит, стоит десяти тысяч других людей, живущих по своему разумению, а не согласно Логосу. Гераклит не сторонник и не идеолог реакционной аристократии, каким его иногда представляют. Он, как гений, выше своего класса. Он сторонник писанного права. Аристократия его времени опиралась на обычай. Он подчеркивает, что народ должен бороться за закон, как за свои стены. Раздел Б, параграф 44. У Гераклита еще нет понимания различия между тем, что существует по природе, и тем, что существует по установлению. Поэтому он говорит, что все человеческие законы питаются от единого божественного, то есть от логоса. Раздел «Б», параграф 114. Элементы мифологии и идеализма. Будучи протофилософским, мировоззрение Гераклита содержит в себе элементы мифологии. Они многочисленны. Например, «Одна единственная мудрость не желает и желает называться именем Зевса». Раздел «Б», параграф 32. Здесь явно указано на мифологическую предысторию протофилософии, на все еще окончательно не оборванную связь с предфилософией. Гераклит говорит о Солнце как о живом существе, за которым присматривают богиня справедливости Дике и ее слуги Иринии. А следят они за тем, чтобы Солнце не приступило меры. Раздел Б, параграф 94. Особенно много пережитков мифологии в учении Гераклита о душе. Там мы находим отзвуки орфизма. Иначе Гераклит не сказал бы, что смерть — это все то, что мы видим, пробудившись. Раздел Б, параграф 21. И что человек, умирая, в ночи огонь сам себе зажигает, хотя его глаза погасли, жив он. Раздел Б, параграф 26. Будучи стихийным материализмом, учение Гераклита содержит в себе и выходы в идеализм. Это прежде всего учение о логосе, и это также органицистский и божественный аспекты гераклитовской субстанции огня.